Марии Софи показалось, что она лишь на мгновение закрыла глаза, когда, вдруг очнувшись, поняла, что лежит укрытый одеялом на матрасе на полу рядом с кроватью бетолаги. С площади доносилось громыхание телеги и неспешное постукивание лошадиных копыт. Девушка всполошилась. Ей же нужно побыстрее одеться и бежать подготовить всё в столовой до того, как постояльцы гостиницы явятся туда вкусить свой утренний кофе с сахаром в прикуску. Ой, нет, что она несёт? Она же должна быть здесь, в пасторском тайнике, рядом с бедолагой, пока он отсюда не уйдёт, если он вообще когда-нибудь отсюда уйдёт. Я, видимо, здесь так от старости и помру. Она потянулась за одеждой, аккуратно сложенной на стуле у письменного стола, и покраснела. Что происходит? Она не помнила, как её складывала. Неужели бедолага, этот незнакомый мужчина, раздела её и уложил в постель, и книжка открыта, будто она её читала? Или это он ей читал, как малому дитя? Может, ночь перевернула весь мир с ног на голову, превратив пациента в сиделку, а сиделку в пациента? Не то чтобы она не знала, что и думать, но думать о таком было ужасно неловко. Я не стану это терпеть ни минутой дольше. Осторожно вытянув шею, Мари Софи выглянула из-за края кровати. Бедолага спал. Его страдальческое лицо ничего не говорило о событиях прошедшей ночи. Закутавшись в одеяло, девушка поднялась на ноги, стёрнула со стула одежду и юркнула за ширму. От ночной вазы тянуло тяжёлым духом. Вчера вечером она не успела её опорожнить. Я тут совсем с ума сойду. Держа горшок на расстоянии вытянутой руки, она вынесла его из тайника и поставила в комнате номер 23. Сыроватый свет понедельника протиснулся меж плотно задёрнутых штор. И поблескивало на пылинках, зависших в воздухе в ожидании, что кто-нибудь придёт и вдохнёт их. Мари Сафира сдвинула шторы и наполнила лёгкий новым днём. На противоположной стороне площади, между магазином ткани и лавкой мясника, прислонившись к фонарному столбу, стоял молодой человек. Он пытался прикурить стиснутую между губ сигарету, которая, казалось, жила самостоятельной жизнью и ловко уклонялась каждый раз, как он подносил к ней зажжённую спичку. Девушка улыбнулась его неуклюжести. "Но ты только глянь на него, всё такой же неловкий дурашка". Это был Карл. Высунув руку в форточку, Мари Софи помахала ему. Карл решил в последний раз пойти на приступ несокрушимой сигареты, но та опять победила. Он бросил взгляд в сторону гостиницы. Мари Софи увидела, что он её заметил, и сделала знак рукой, чтобы он подошёл поговорить с ней. Карл передёрнул плечами, Сдвинул шляпу на затылок, выдернул из губ сигарету, швырнул её на землю, раздавил ногой ботинка, круто развернулся и зашагал прочь, не ответив на приветствие девушки в окне. Что же они со мной сделали? Мари Софи задохнулась от ярости. К чёрту её выходной, который она пропустила вчера, к чёрту, что ей пришлось менять подгузники взрослому мужику, до которого ей не было никакого дела, но она не позволит хозяину и инхоберине лишить её жениха. Мария Сафина надоело быть послушной девочкой. Услышав, что входная дверь гостиницы открылась, она вскарабкалась на подоконник и выглянула в открытую форточку. На тротуаре перед домом, причесываясь из фляжки, стоял хозяин. Из дома вышел мальчишка, неся в руках небольшой стол. Сегодня никто снаружи сидеть не будет. Сегодня будет лить как из ведра. Это кому угодно понятно. Оставив стол в сторону, мальчишка уставился в небо. Мне твоя синопчика да лампочки Раз жена сказала устроить уличное кафе, мы так и сделаем. Как по мне, так всем идиотам, что рассядутся здесь изображать вместе с моей супружницей эту манерную чепуху, полезно получить молнии по башке. А вот и тебе одна. Хозяин влепил мальчишке за трещину. Ну-ка быстро тащи стулья, метеолог. У Мари Софьи от злости сжались кулаки. Она была по горло сыта от плеухами, которыми хозяин щедро одаривал мальчишку каждое утро в надежде, что это облегчит его похмелье. Но ну, гляди же, я позабочусь, чтобы мальчишкин прогноз сбылся. Только намокнет не мальчишка, а эта свинья. Соскочив с подоконника, она сходила за горшком, а потом устроилась таким образом, чтобы можно было украдкой следить за происходящим внизу и выплеснуть из горшка так, чтобы её не заметили. Она ждала удобного момента. Мальчишка расставлял стулья вокруг стола, а хозяин мельтешил перед ним, придираясь к тому, как далеко они поставлены, да в какую сторону повёрнуты. С похмелья у него всегда обострялось чувство дистанции и пропорций. О, мне это тоже знакомо. Проснулась я как-то раз дома у одного композитора, не удивлюсь, если это тоже было в понедельник утром. Вхожу я, значит, в гостиную, а он сидит, в чём мать родила, за роялем и выстукивает на нём какую-то сонату. — Ты знакома с людьми искусства? А вот я никого такого не знаю. Жаль, они очень забавные, много пьют и постоянно себя жалеют. Мой отец с такими общался, но никогда не приводил их к нам домой. Ну, короче, где я остановилась? Ах, да. Сидит, значит, композитор, склонил над клавиатурой свою огромную голову, и на нём ничегошеньки, кроме причендала. В кудлатой шевелюре играет солнце, левая рука, как паук, перебегает с клавиши на клавишу, сплетая удивительные созвучия, в то время как жёлтые от никотина пальцы правой руки сжимают, а вторуючку с её помощью отлавливают звуки в паутинной нотной бумаге на линиях, которые уже поблёскивают чёрный нотный знаки, словно мухи в Ну и кто теперь рассказывает историю в истории? Я, а кто терпеть не может отступлений? Я. И что тогда нужно сказать? «Извини». «То-то же». Мари Софи твёрдой рукой держала свою чашу гнева, следя за тем, чтобы ничего не пролилось через край. Хозяин и мальчишка внизу были поглощены вычислением пропорций и не замечали, что над их головами, словно позолоченное грозовое облако, парит ночной горшок. «А так не лучше?» Схватив стул, мальчишка демонстративно с громким скрипом задвинул его под стол. Хозяин заскрежетал зубами. «Или может так?» Мальчишка снова выдвинул стул из-под стола. А? Или чуть поближе. Стул со скрипом и визгом елозил туда-сюда по тротуару. Хозяин занёс руку для оплеухи. Мари Софи выпустила из горшка водопад золотистой жидкости. У хозяина перехватило дыхание, когда поток холодной мочи обрушился на его голову, заструился по шее и за шиворот, и дальше по друбашку вниз по телу. Мальчишка задрал кверху улыбающееся лицо. Подмигнув ему, девушка исчезла в окне, втинув за собой чашу гнева, скокнула с подоконника и юркнула в пасторский тайник. Осторожно прикрыв за собой дверь, она прислушивалась к воплям хозяина. Его проклятия звучали как птичий галд, что было весьма под стать сегодняшнему утру, и она подхватывала их за ним и повторяла. В глазах бедолаги застыл вопрос, но она шикнула на него: на человека, которого ей было поручено разговорить и разговоров, с которым она сама так ждала. Дёрнув за шнурок звонка у дверного косяка, Мари Софи различила далеко внизу на кухне еле слышное позвякивание. "Надеюсь, они пришлют к нам с едой парнишку". Бедолага с серьёзной миной кивнул. "Лучше уж соглашаться с этой девицей, которая начинает день с пируэтов с ночным горшком в руках. Судя по её поведению, она была здесь как дома". в этом месте, похожем на декорацию, грандиозной в хоратории. Осматриваясь со своего ложа, он уже давно заметил следы укусов на чёрных шёлковых подушках, оторванный ноготь, застрявший в обоях над кроватью, и красный креповый абажур, затеняющий лампочку и призванный скрасить несовершенство плоти. Взгляд бедолаги скакал по коморке. Если его догадки верны, то здесь точно должно найтись что-нибудь напоминающее об отце и сыне. «Доброе утро». Мари Софи склонилась над бедолагой. Ей показалось, что он полностью проснулся, и хотя, как и вчера, он будто её и не слышал, его глаза вращались в глазницах как два ошалевших волчка. Она была настолько довольна своим первым за этот день свершением, что и просто не терпелось пожелать кому-нибудь доброго утра. Ага, вот оно где. Его взгляд остановился на висевшем над дверью латунном распятии величиной с палец. Мари Софи изучала лицо бедолаги, Может, этим своим взглядом он тоже говорил ей: "Доброе утро". Будет символично, если он начнёт поправляться как раз тогда, когда на неё напало непреодолимое желание задать хозяину головомойку. Лицо Бедалаги сморщилось в подобие улыбки. Ни что так не укрепляло телесных сил христианина, как знание, что небесный Отец и Сын неусыпно приглядывают за каждым его движением. Интересно, чему это он улыбается? Мари Софи проследила за взглядом бедолаги. О, боже, не горшок ли это на столе? И к тому же пустой. Бедолага наблюдал, как девушка, метнувшись к столу, схватила горшок и исчезла с ним за ширмой. Распятие окончательно убедило его в том, что он находится в борделе. И стала бы девушка эта утренняя птичка, суетящаяся вокруг своей ночной вазы, и есть сирена Путана, чья роль заключалась в том, чтобы запудрить ему мозги и добиться признания. Он слушал, как девушка чертыхалась за ширмой. Да, видимо, народ здесь начинает утро с ожидания парнишки с завтраком. Бедолага уже представил себе этого парнишку. Светлоглазый мускулистый великан лет 40, чья фамилия начинается на последнюю букву алфавита и который ненавидит весь мир за то, что в первый школьный день его имя зачитали последним в классе. Бедолага потратил остаток сил, чтобы стереть с лица улыбку и провалиться в забытьё. Из-за ширмы донёсся вздох облегчения, и в горшке запела звонкая струйка. Мари Софии едва успела закончить свои дела за ширмой, как дверь в комнату номер 23 открылась. Ага, наверное, это сам хозяин пожаловал или Инхаберин. Ну что ж, им полезно поучиться собственнаручно подавать людям завтрак. Как знать, может, в конце дня они окажутся беспомощников, ведь неизвестно, что к тому времени будет с Мари Софи. Накрыв горшок крышкой, девушка поспешила на встречу пришедшему. Инхаберина выглядела невыспавшейся и хмурой. Нам нужно поговорить. Мари Софи улыбнулась самой ласковой из своих улыбок. У Инхаберины каждая минута сна была на вес золота. До войны она состояла в обществе унисомнистов, и хотя сейчас движение было запрещено, унисомы собирались каждую ночь в нижнем слое астрала для синхронизации. Ничто иное, как повреждение нервов от изболованности. заключила повариху, ссылаясь на слова Инхаберины, которые та доверила ей по секрету. Семья Инхаберины считала, что она принизила себя, выйдя замуж за водопроводчика, который сегодня был владельцем гастев в Рисландер, если он вообще чем-то владеет. Старый Томас, в свою очередь, утверждал, что Инхаберина так ценила сон, потому что у неё там, на каком-то из высших слоёв астрала, был роман с индийским махараджей. А причина, по которой владелец это все позволял, заключалась именно в этих кавычках или попросту «ляшках супруги», меж которых владелец существовал. Однако сегодня инхаберину можно было пожалеть. Никто не заслужил, чтобы их будили облитые мочой мужья. Мария София приняла из рук женщины под нос. «Как мило с вашей стороны лично принести для него еду». Инхаберина сморщила нос. «Ты сегодня не скупишься на любезности, Мария София». Но не пытайся пустить мне пыль в глаза. Я думаю, ливня, которым ты так щедро окатила моего супруга, нам сегодня на двоих хватит. Девушка неуверенно поглядывала на Инхаберину. Она надеялась увидеть мальчишку, чтобы вместе с ним посмеяться, или хозяина, чтобы ещё подсыпать соли на рану его унижения, потребовав компенсацию отпуск и тому подобное за инцидент с Карлом. Но вступать в разпре с женщиной, готовой убить за минуту, послеобеденной дрёмы она не решалась. Инхаберина бросила на Мариса Фи холодный взгляд. Он как с ума сошёл. Я слово не могла понять из его причитаний, подумала, что в городе случилась бомбёжка, и только я одна могу её остановить. Она поджала губы. Думаешь, приятно духовно мыслящему человеку просыпаться под такой аккомпанемент? Под брань и вопли облитого мочой мужа? Девушка нервно сглотнула. Это по её вине Инхоберина была низвергнута со стрального плана из-за блять индийского принца до прямо в грязно-серое кукинштадское утро. И, конечно же, Мари Софи виновница такой ужасной перемены, ничего хорошего не заслужила. Скажи, как по-твоему это нормально будить жену, запрыгнув к ней в кровать мокрым как пёс после купания, вопя о мести. Инхоберин с взглядом, будто гвозди вбивала девушки под ногти. Ну, говори же. Мари Софи поджала пальцы под бортики подноса. Что говорить, что взрослые мужчины так себя не ведут. Мари Софи с трудом подавила вдруг подкативший горло смешок. Инхоберина не собиралась устраивать разгон, её не волновали мужнины ни счастье, она пришла сюда за сочувствием. Девушка возблагодарила судьбу за столь удобный случай усугубить разлад между супругами, настроившими против неё жениха. Но Инхаберина сердито притопнула. «Или ты, может, на его стороне в этом домашнем насилии?» «Да вы что?» «Почему, думаете, я устроила ему сегодня королевский душ?» «Да потому что он и ко мне применяет насилие!» Инхаберина задохнулась. «Это скотина!» Она уже собралась вылететь из комнаты, но Мари Софи, отставив в сторону под нос, крепко вцепилась в руку хозяйки и удержала ее. Инхаберина была зла на мужа сильнее, чем предполагала девушка. Она жаждала крови. И хотя это было бы не так уж и плохо, Инхаберина была достаточно здравомыслящей женщиной, чтобы сознавать, что встретит со стороны властей больше понимания у Кокоши в супруга за изнасилование персонала, а не за то, что он прервал ее ночные грезы. Тем не менее, гостевой дом не мог позволить себе быть замешанным в расследовании убийства сейчас, когда от них зависела жизнь бедолаги. «Это не то, о чем вы подумали». «Ну?» — Инхаберина не могла скрыть разочарование. «Он тебя не изнасиловал?» Мари Софи возмущённо хмыкнула. «Я никому не позволю меня насиловать, а уж тем более, простите, вашему мужу!» Бедолага терпеливо слушал Мари Софи. Усевшись на край кровати, она кормила его сваренной на воде кашей в перемешку с рассказами о своих подвигах. Когда она вошла в коморку, с подносом он изображал забытьё. Несчастный собирался держаться на грани голодной смерти до тех пор, пока они не сдадутся и не пристрелят его. Но девушке, видимо, был дан приказ пихать в него еду, независимо от того, был он в сознании или нет. И Мари Софи послушно усадила его, нацепила на него слюнявчик и принялась добросовестно перекладывать овсянку с тарелки ему в рот. Бедолага бессильно шевелил челюстями, стараясь растерять из рта достаточно каши, чтобы убедить её в том, что находился в другом мире. Он задавался вопросом, была ли эта абсурдная история, которую она ему рассказывала, частью данного ей задания. Возможно, в истории были вплетены секретные детали, призванные подтолкнуть его к неосторожным комментариям. К чему-нибудь столь же наивному, как «Да, и она дала тебе выходной, чтобы встретиться с женихом?» На допросах они превращали самые невинные его показания в доказательства международного заговора против непреложного воззрения фюрера на действительность. Однако по мере развития повествования он начал сомневаться в том, что её рассказ был заученной изусть и разыгрывался как спектакль. Настолько он был непоследовательным и нелепым. Закончив кормить бедолагу Мари-Софи, позвонила вниз и вынесла поднос с посудой в комнату номер 23. Инхаберина была слишком рассержена и вряд ли поверила, что её супруг пытался в клинике между Мари-Софи и Карлом. Но если мешать девушке её возраста встречаться со своим суженым, «Не насилие, то что это вообще?» Тогда одному Богу известно, что было у хозяина на уме. И хотя Энхаберина терпеть не могла ни самого Карла, ни его визита в гостиницу, сегодня она разрешила девушке отлучиться на час во время полдника. Правда, сама она посидеть с бедолагой не могла, так как вместе с супругом собиралась отправиться в окрестные деревни за яйцами, поэтому в то время, пока не будет Мари-Софи, над ним подежурит повариха. Когда мальчишка пришёл забирать поднос, и они с ним нахохотались до изнеможения, Мари Софи накропала короткое послание на салфетке, аккуратно сложила её, нарисовала сверху свой значок, бабочку, и попросила мальчишку отнести записку Карлу. Это было лёгкое поручение и стоило недорого. Один поцелуй в щёку. Насвистывая под нос его имя Вальдемар, и он просто вундербар, Мари Софи вернулась в пастырскую коморку к своему подопечному. Теперь оставалось только ждать. Те двое должны явится в полдень, чтобы получить отчёт о состоянии бедолаги. Инхаберина обещала позаботиться о том, чтобы они разрешили оставить бедолагу под присмотром поварихи.